Глава вторая. Сестра? Удивленно переспросила фан Ньюй и еще раз посмотрела на Лин Шию. Спустя несколько секунд она перевела взгляд на Линчао и улыбнулась. Сестра, я поняла. Не думай, что я не понимаю вашего человеческого жаргона. Я не думаю, что мне нужно что-то тебе объяснять. Ты просто должна слушать меня и выполнять все, что я тебе говорю. Безразличным тоном ответил Линчао. Ты! сердито воскликнул Сяньюй. Лин Шью потянула Ленчао за свитер и прошептала: Брат, кто эта девушка? Она твой друг? Нет, ласково ответил линчао Она особый вид падальщика, хотя у нее такой же внешний вид, как и у людей, но она может контролировать более особых падальщиков. дополнение к этому, она также ест человеческое мясо. С этого момента ты ее хозяин. Если тебе что-то понадобится, просто скажи ей, и она не осмелится осушиться. Такой ответ сильно удивил Лин Шию. Как бы девочка не смотрела на Фансянюй, она не могла заметить ни гнилой кожи, ни отвратительного запаха, не говоря уже о падлещиках. Даже не у всех людей была настолько идеальная кожа. Заметив, что Линчао полностью игнорирует ее, Фансяньюй переполнилась яростью. Ее взгляд упал на Шию. «Отправляемся!» Сказал Линчао и пошел вперед. Фан Сянюй что-то невнятное и, управляя своими тремя телохранителями, последовала за братом и сестрой. Первый падальщик, которого они встретили на своем пути, был разорван на части тремя стражами. Даже встретившись с группой падальщиков, Линчао отдал приказ девушке сдержать их, а сам вместе с сестрой устремился вперед. Хотя Фан Сянюй и выглядело как человек, но она была падальщиком и не привлекала к себе внимания своих более слабых сородичей. Наоборот, благодаря мощным мозговым волнам, она могла легко ограничивать их передвижение. Эти слабые падальщики даже боялись подойти к ней. Шию поправила очки и прошептала. «Это вид падальщиков должен использовать мозговые волны для управления. Поэтому мы могли бы создать специальный радиоприбор и таким образом... «Контролировать их?» Линчал удивленно посмотрел на сестру. «Это хорошая идея, но с нынешним уровнем технологии это практически невозможно». «Ясно», — ответила девушка и погрузилась в свои мысли. Оторвавшись от группы падальщиков, Линчал остановился и спустя несколько минут увидел приближающуюся Фансинюй. Девушка с тремя стражниками посмотрела на Линчала. «Куда мы направляемся?» «Неужели мы возвращаемся в твой дом? Почему бы не остаться в гостинице? С твоей силой ты бы с легкостью мог контролировать базу выживших. Стань их лидером. В конце концов, все хотят почувствовать тебя в безопасности. Даже если они узнают, что ты убил их прошлого лидера, они не будут винить тебя». «Неужели ты думаешь, что собрать группу людей и превратить их в сильную армию так просто?» Все так же равнодушным тоном спросил Линчао. Нет, но подчиненные могут принести тебе много преимуществ. В любом случае, команда людей всегда намного сильнее, чем один человек, улыбнулась Сяньюи. В твоих словах есть смысл, кивнул Линчао. Мы все еще можем вернуться обратно, с блеском в взгляде сказала Сяньюи. Однако, я люблю делать что-то бессмысленное». Небрежно ответил Линчао. Ты! Фансянюй сердито посмотрела на него. Ты просто слишком тупой. У нас и без бесполезной группы людей куча проблем. Ты просто должна делать то, что я тебе говорю. Фансенюй со злостью посмотрела на парня и подбежала к Линшию. Сестра, твой брат настоящий хулиган. Он вообще не умеет разговаривать с девушками. Линши улыбнулась и покачала головой. Ты ведь не человек. Поэтому моего брата нельзя назвать хулиганом. Я знаю, что в твоих глазах я обычный падальщик, но я ведь в этом не виновата. Даже если я ем людей, то для меня это точно так же нормально, как и то, что вы едите куры, свиней. Это обычный естественный процесс. Можно ли меня винить за это?» Жалобным голосом спросила Фонсинюй. Леньшию поправила очки и кивнула. Фонсинюй схватила руку девочки. «Можешь ли ты сказать своему брату, чтобы он не издевался надо мной?» Лин Шию немного подумала и покачала головой. «Не, почему?» Удивлённо спросила Фан «Во-первых, брат уже вырос, и я больше не могу контролировать его. Во-вторых, я видела, как он над тобой издевался. И если честно, то это весело. В-третьих, мне также нравится делать что-то бессмысленное». Простодушно рассмеялась Лин Шию. Фанся остановилась и закричала: Вы, брат и сестра, действительно, два хулигана! Резко рванув, она схватила Линшую за горло и одновременно с этим достала из-под платья пистолет и приставила его к виску девочке. Развернувшись к Линчао, Фанся Ньюи строгим голосом произнесла: Не подходи, иначе я пристрелю ей голову. Однако реакция Линчао сильно удивила ее. Вместо паники или злости он безразличным взглядом посмотрел на нее и улыбнулся. Ты действительно этого хочешь? Фантинию вспомнил ту ужасную скорость, которую ранее продемонстрировал Линчало, ее сердце сжалось от страха. Однако она все еще ответила решительным тоном: Я предупреждаю тебя, даже не пытайся провернуть свои фокусы, хотя ты и быстрый, но вряд ли сможешь быть быстрее пули. Линчал нахмурился. Ты мне угрожаешь? Фонсенью рассмеялась. Да! Вы брат и сестра, тупые. Ты что, действительно думал, что я захочу быть твоим последователем? Твои правила просто смехотворны. Ты настолько туп, что даже позволил мне настолько близко подойти к твоей сестре. Ты знаешь, кто такие падальщики? Мы людей едим. О чем ты говоришь? Ты уверена, что не пожалеешь? Поправив очки, спросил Лин Шию. Фан Нью не ожидала, что даже в такой ситуации эта девочка задаст вопрос таким угрожающим тоном. В этот момент она почувствовала себя крайне неловко. Я обещаю тебе, что если твой брат попытается выкинуть какой-то фокус, я пристрелю тебе голову. Хм, ну давай попробуем. Как только Лин Чао сказал это, его тело исчезло. Не подходи. Закричала Фан Сянью. Она не ожидала, что Линчелло будет настолько хладнокровным. Он даже не позаботился о жизни его родной сестры. В тот момент, как девушка собиралась пустить курок, она почувствовала, что Линчелло, которую она держала в заложниках, пропала. «Что?» Фан открыл рот и поняла, что она проиграла. Линчелло снова возник возле нее и, выхватив из-за рук пистолет, сжал горло девушки. Фан Сянью смотрела в глаза стоящему напротив нее парню. В его взгляде не было никаких признаков каких-либо эмоций. В данный момент он был больше похож на безэмоциональную машину, чем на человека. Девушка чувствовала, как все волосы на ее теле начали подниматься. А по стене потек холодный пот. Ей было очень сложно даже вздохнуть. Как? Как это возможно? Твоя сестра обладает уникальными способностями? Линчао внимательно посмотрел на Фан Сянью и медленно приблизился к ее лицу. В этот момент их носы практически соприкасались друг с другом. «Это была твоя первая ошибка. Я дам тебе еще два шанса. Но когда ты сделаешь все три ошибки, я заставлю тебя пожалеть о том, что ты появилась на свет». Прозвучал спокойный, но в то же время холодный голос Линчао. Услышав его слова, Фан вздохнула вздохнул с облегчением, Но ее боял ужас и Софлинчело. Она как будто что-то поняла. Неужели он с самого начала ожидал, что она попытается убить его сестру? Всё её тело начало безудерно дрожать. Линчело опустил ее горло и спокойно продолжил свой путь. В этот момент она увидел, как Линшую, словно из пустоты возникла рядом с братом. Фан Сяньюй удивленно воскликнула: "Куда ты пропала? Догадайся, Поправив очки, ответила Лин Шию, «Учти, я очень мстительная. Брат дал тебе три шанса, но я не такая, как он». «Ты... что ты хочешь?» Фань сделала шаг назад. Лин Шию коварно усмехнулась и ответила. «Я хочу изучить твой мозг. Интересно, как именно он отличается от мозга обычных падальщиков. В следующий раз я точно препарирую тебя». Фань со страхом в взгляде посмотрела на девочку. «Мой мозг вполне обычный, он такой же, как и у вас людей. Лучше тебе не лезть туда, иначе у тебя будут кошмары!» «Но чтобы быть уверенным, нужно убедиться в этом самостоятельно». Улыбнулась Лин Шую и побежала к брату. Смотря на спины брата и сестры, глаза Фэн Сянюй начали безудерно дергаться. В этот момент она поняла, что эти двое были настоящими дьяволами. «В твоих словах есть смысл».